Местом для учредительного конгресса Конр н назначили Прагу. Кто-то решил, что движение за освобождение России лучше начать на славянской земле. Спецпоезд Власова прибыл в Прагу слишком рано. Было пять часов утра. На перроне испуганно жались у своих вагонов делегаты от русских о с т а р б а й т е р о в и добровольческих батальонов, которые никак не могли взять в толк, что они являются в самом деле приглашенными, а э с с о в с к а я охрана на вокзале не съездит вдруг кому-нибудь из них по физиономии. Поезд, как видно, никто не встречал. Подошедший офицер объяснил, что для начала официальной программы надо дождаться 7 часов утра. Всех загнали назад в вагоны. Поезд поставили на запасной путь. Власов мрачно выругался. Но начиная с 7 часов немецкий орднунг начал действовать. Появились представители заместителя Рейхспротектора по гемии и моравии Франка. Забегали фотографы и журналисты. Власов со свитой двинулся в главное здание вокзала. Стояла рота почетного караула. Молоденький лейтенант, щелкнув каблуками, приветствовал господина генерал-полковника Власова и повел его вдоль строя. — Франк старается, — зашептал на ухо Власову Крегер. Очень символично, что по поводу приезда пленного русского генерала выстроен немецкий почетный караул. Такого еще нигде не было. Этот снимок обойдет все газеты. Это новое начало. Спасибо, я высоко ценю это, — сухо заметил Власов, которого занимала мысль, почему на вокзале нет никого из официальных немецких лиц. То, что Крегор не знал о почетных краулах в Смоленске, его не удивило. Завтрак у Франка был пышным. Пламя свечей отражалось в высоких окнах Чернинского дворца. Блестело на столах тяжелое серебро. Сновали официанты в черных фраках. Хозяин был любезен, но сдержан. Было видно, что он не знал, о чем говорить с этой странной русской компанией. Не знал, про что разговаривать, и Власов. Время тянулось томительно и медленно. Наконец двинулись в Пражский град. Преодолев подъем, кавалькада развернулась на брусчатке внутреннего двора и остановилась у входа во дворец. В зеркальном зале горели, переливаясь миллионами огоньков, огромные люстры, У входа в зал стояла русская охрана, к о т о р а й доставляла видимое удовольствие проверять документы у немцев. По залу сновали русские распорядители. Им тоже нравилось указывать немцам их места. Светились восторгом лица русских делегатов, которым, наверное, впервые за годы пребывания под немцами отвели мягкие кресла в первых рядах великолепного дворца. Они в каком-то смысле чувствовали себя хозяевами торжества. Ну еще бы, ведь это ради русских была затеяна вся Катавасия со спецпоездом из Берлина в Прагу. Ведь это русского генерала Власова сбежались слушать все немецкие, чешские, даже японские начальники. Знай, значит, наших. Меняются времена благодаря Власову. Появляется надежда. Доказали мы им все же, что никакие-то мы недочеловеки. Когда Власов вошел в зал, некоторые зааплодировали, но нерешительные аплодисменты быстро захлебнулись. Власов сел в первом ряду. Рядом с ним представитель имперского правительства обергруппенфюрер СС Лоренц и главнокомандующий частями вермахта в Богемии и Моравии генерал Туссен. Сзади Малышкин, Трухин, Жлинков, гражданские сотрудники комитета, старые знакомые по Виннице, дипломат Хилгер, которого только что назначили представителем германского мида при штабе в л а с о в а и масса других второстепенных немецких лиц, зачем-то набившихся в Берлине в поезд, так что с трудом нашлось место для нескольких десятков русских делегатов. На трибуне стоял Франк Лицо худое, бледное, с острым носом, настороженный и бегающий взгляд. Достал бумажку, начал читать.